Глава 10. Правителю иногда полезно спуститься с Олимпа и посмотреть на правду жизни. На то начинаешь заигрываться, появляется головокружение от успехов и осознания собственного величия. Страшно, когда для тебя люди становятся исключительно средством для достижения цели или даже юнитами в компьютерной стратегии. Умом понимаешь, что подобное поведение идет вразрез с установленными тобой уже принципами. Однако сложно сопротивляться искушению, когда понимаешь, что приблизился к цели и нужно сделать еще несколько рывков. То, что эти скачки будут стоить жизни тысячам людей, а страна понесет огромные экономические потери, вторично. Ведь все направлено на благое дело. Во главе с тобой, конечно. Как же Россия проживет без гения царя Федора? Сижу перед полуразрушенным русским лагерем и занимаюсь самоедством. Полезные вещи быстро вправляет мозги. Особенно, когда ты видишь, как особые команды выковыривают из обломков найденные трупы. А еще рядом солдаты копают братские могилы, куда сносят павших. Уставшие священники сорванными голосами отпевают покойников десятками. А позавчера многими сотнями. Добавьте к происходящему полевые госпитали, откуда раздаются стоны и крики сотен раненых. Про запахи дерьма, крови и разлагаемых тел, на которые, казалось, слетелись все окрестные мухи с воронами, лучше не говорить. Я стараюсь абстрагироваться от звуков и миазмов, но получается с трудом. Тысячи мертвых османа-степняков хоронят отдельно. Этим сейчас занимаются пленные. Плохо, чтобы сурмане не озаботились утилизацией своих убитых. Мы-то разбираем уже развалины, но опавших солдат хоронили сразу после отпевания. Как бы не получить эпидемию из-за разгильдяйства командования бусурман. Вон какие стаи воронья бьются над расположением их лагеря. Хоть фильм ужасов снимай. А вообще полезно посмотреть на страдания и погибших, особенно своих. Как бы чудовищно это ни звучало. Ведь в случившемся виноват только один человек. Федор Алексеевич Романов. Можно ли было обойтись меньшими жертвами? Генеральное сражение являлось необходимым? Эти вопросы не выходят из головы. При всей чудовищности ситуации я бы ответил, что 50 на 50. Ведь османскую военную машину надо разрушать. Было ли спешкой столь быстрое продвижение русской армии к побережью и захват Керчи? Однозначно. Лучшая тактика — очищение степи и перемалывание крымского ханства. Не тронь мы перешейка Керченский пролив, султан не стал бы выделять для похода такие колоссальные ресурсы. Однако, кто даст гарантию, что османы должны были проглотить столь наглый выпад? Ведь есть еще собески с немалыми амбициями, против которого давно готовился удар. При этом меня поражают человеческие и материальные ресурсы от Таманской порты. Константинополь просто немного поднатужился и одним ударом чуть не вывел из игры две неслабые державы. Останься у нас армия старого образца, а то ее участь была бы предрешена. А ведь недавно под Веной европейцы разбили сопоставимую по численности и боеспособности армию Бусурман. Вот только через семь лет Магометане бросили против Польши и России такие же силы. При этом война в Венгрии продолжается. Понятно, что австрийцы снизили интенсивность боевых действий, направив весомую часть против наступающих французов. Да и попахивает здесь сговором, дабы прибить Собесского. Однако сложившиеся ситуации происходящее не меняют. Все очень сложно. Есть локальные успехи у венецианцев. Но недавно пришли новости, что они провалились при осаде Кандии. Нахрена республиканцы вообще полезли на Крит. Вы держите врага за горло, захватив Кариновский перешейк и фактически блокировав судоходство в Эгейском море. Продолжайте душить врага. Зачем? Распылять силы. Или тоже головокружение от успехов. В итоге спешка и неверная оценка своих возможностей привели к большим потерям. А османы удивились спуском на воду новых кораблей, в том числе линейных, умудрившись потрепать Венецию даже на море. И это при фактической войне на три фронта В течение многих лет. Складывается впечатление, что они просто не обращают внимания на мелкие укусы, например, потеряв морею или азов, потому что их основные интересы на других направлениях. Но как только верхушка порта чувствует настоящую угрозу, то реакция следует незамедлительно. Скептики скажут, что османы позволили нам хозяйничать на их рубежах несколько лет. Однако надо учитывать расстояние и сложности логистики. Ну и русских сначала прощупали в битве у Самары-городка, сделали выводы и решили наказать. Благо, что мы не стояли на месте и развивались семимильными шагами. Поэтому стоит задуматься, не надорвет ли попок тщеславный царь Федя, уже грезивший императорской короной? Какой царь-град, если ты не в состоянии взять Крым? Вернее, захватить полуостров можно». Удержать при открывшихся раскладах проблематично. Столь минорные мысли навеяны прошедшим сражением. Вроде мы победили, пусть ценой больших жертв, хотя противник потерял людей в несколько раз больше. На второй день после трех безуспешных попыток штурма, оказавшихся разведкой боем, враг пошел в банк Русский лагерь атаковали практически все наличные силы Магометан и их союзников, лезших вперед, не обращая внимания на потери. Еще и гарнизон Очакова, пришедший на подмогу, оказался многочисленнее, чем докладывала разведка. Марткину даже пришлось перебрасывать на юг часть артиллерии и резервный полк, срочно вызванный с левого берега Южного Буга. Здесь Мустафа Паша нас перехитрил, тайно сосредоточив в крепости дополнительные войска. Да и его основная армия оказалась многочисленнее. Центр наших укреплений подвергся чудовищному удару. Если бы не минные ловушки и тотальное превосходство в артиллерии, османы могли бы прорвать оборону. Был еще последний рубеж, но тогда ситуация становилась критической. Из положительных новостей — это успешное применение штуков против вражеской пехоты. Мы несколько раз ходили с противником в рукопашную, и новая методика боя оказалась успешной даже против Янычар. Чего говорить о степниках и обычной пехоте, первую волну которой просто перекололи, как свиней, Тогда особо отличился легион, находящийся в резерве. Именно эти бойцы опрокинули и уничтожили прорвавших оборону янычар. Но не все так благостно, как и ожидалось. Проблемы у русской армии возникли на правом фланге, где к атакам запорожцев с молдаванами присоединились дополнительные силы татар. Прорвать оборону враги не смогли, но изрядно потрепали наши части. Именно там получил ранение в чей керосирский полк прикрывал пехоту. Но Федька из боя не вышел и, перевязавшись, сражался до конца. Идиот, к чему лишнее геройство? Сейчас зять лежит в беспамятстве после проведенной операции. А я должен думать, чего писать сестренке, если он помрет. То же самое касается Апраксина, получившего тяжелое ранение. Его морская пехота решила исход схватки с очаковцами. В том числе благодаря грамотным действиям бывшего рынды. «Однако, зачем лезть в самую гущу схватки? Откуда такая страсть к берсеркерству?» «Ты уже все доказал?» Отчаянно в я, удивляя своей храбростью. «Одно десантирование под керчу чего стоит?» Замучился объяснять этим болбесам, что офицерский корпус тоже надо создавать. «Понятно, что на войне гибнут люди. Но майор не должен лезть на неприятеля, как молодой лейтенант. Его задача — руководить боем». Когда нет иных вариантов, то и генерал обязан вести людей на прорыв или в отчаянную атаку. А еще меня начала одолевать подозрительность. Я и ранее страдал от прогрессирующей паранойи, сейчас стало хуже. Скорее всего, дело в переживании из-за результата сражения. Однако настораживает, когда ты теряешь верных людей. Ведь вчера, ко всему прочему, погиб генерал Бычков, командовавший многострадальным правым флангом. Говорят, шильные пули. Алексей со мной почти с первых дней и рос в чинах, полностью их заслужив. Накануне сражения его тульский пехотный полк, давно разросшийся до уровня бригады, переименовали в Третий Легион вслед за калужцами, получившими второй номер. И вот такая досада. Плюс стреляли в генерала сбоку. Хоть не в спину, но военная разведка начала проверку. Возвращаясь к итогам сражения, все неоднозначно. Мы заставили неприятеля отступить, где-то он просто бежал, однако преследование и уничтожение поддавшегося противника не получилось. Мустафа оказался толковым полководцем, он быстро навел порядок, и его войска отошли на заранее подготовленные позиции. Пусть османский лагерь был укреплен хуже нашего, только для штурма нужно превосходство не только в артиллерии, но и в пехоте поэтому пришлось перегруппировывать силы, теряя время. Мои генералы еще не научились бить многократно превосходящего противника в чистом поле, как это делали румянцев и суворов. Только русская армия конца XVIII века отталкивалась от Семилетней войны, где провела хорошую работу над ошибками. Мы тоже учимся. Плохо, что наибольшие потери Магометан пришлись на обычных кочевников, согнанных со всей степи. Их оказалось значительно больше, чем мы ожидали. Такая же ситуация произошла с фалахами, запорожцами и молдаванами. Визирь еще привел с собой немало сипахов, которые не участвовали в сражении. В общем, просчеты разведки на лицо. На следующий день после нашей фактической победы османы пошли на странный шаг. Наиболее боеспособная часть Крымской Орды неожиданно ушла на север, где форсировала Южный Бук, Затем Днепр и устремилась домой. Понятно, что ей вслед отправилась наша конница, но момент мы упустили. Перешейк сейчас защищен слабо, и садит герой, скорее всего, прорвется на полуостров. С одной стороны, это покажется нашим просчетом. Но с другой, это отчаянный прорыв, который мало поможет татарам. Их просто закупорят на перешейке и продолжат добивать. Именно так. Хан положил при штурме большую часть своих людей, а весомая часть нагайцев вообще сбежала или попросила моего покровительства. Очень необычное получилось разделение двух армий, но мы все равно произвели штурм неприятельского лагеря, изрядно прорядив его защитников. Вернее, это был обстрел из всех наших стволов с последующим отбитием трех контратак. Однако противник продолжал превосходить нас в численности минимум в два с половиной или три раза. В итоге Марткин решил не рисковать оставшимися полками. Османы как раз запросили перемирие, якобы для похорон своих павших, но по сути собирались отступать. Так, хватит заниматься самым бичеванием. это отнюдь не первая победа. Большая часть армии сохранена, несмотря на тяжелейшие потери. Крымская Орда фактически прекратила свое существование скукожившись до 10 тысяч воинов, не считая всякого сброда и безусого молодняка. Восстановление численности армии до привычных размеров займет не менее 70 лет. Только их никто не даст. Касаемо основной группировки, мы решили добивать ее на марше, дав Мустафе отступить. Вслед за уходящими османами отправилась почти вся наша конница, мобильная артиллерия и резервные полки. Последним нужно пройти боевое крещение, ибо там много новобранцев. Не удивлюсь, если до Хаджибея дойдет едва половина бусурман и их лимитрофов, хотя весомая часть запорожцев рванула на северо-запад. В Едисане им больше нечего делать. Далее разбегутся и все союзники, набранные в Валахи и Молдавии. Прибавьте к этому отсутствие продовольствия, ведь русские воины отбили часть вражеского обоза. Артиллерии у них теперь точно нет и неприятель отступает налегке. Просто очень хотелось красивой победы и полнейшего разгрома. Как у Румянцева при Кагуле. Сражение при Кагуле – одна из ключевых битв русско-турецкой войны 1768-1774, состоявшаяся 21 июля-1 августа 1770 года на реке Кагул на юге современной Молдавии между городом Вулканеште и селом Гречень. В ней русская армия числом не более 17 тысяч пехотинцев и нескольких тысяч кавалеристов разгромила османское войско численностью 150 тысяч человек. Одной из особенностей русско-турецкой войны 1768-1774 годов было количественное превосходство турок в силах перед русскими войсками, главным образом легкой нерегулярной кавалерии. Поэтому зачастую основной формой боевого порядка русских войск было карае. Четырехугольное построение, при котором пехота могла вести боевые действия даже при полном окружении и отражать атаки конницы. Другой особенностью конфликта были слаженные и эффективные действия русской артиллерии, которая своим огнем успешно подавляла турецкие батареи и во многом сводила на нет численное превосходство султанских войск перед русскими воинскими частями. Но мы будем учиться и прогрессировать. Прошедшая битва закалила русскую армию, показав, что противник вполне по силам. У нас будет еще своя виктория. Хреново, что взять Хаджибей в этом году нереально, но большей части осман придется уйти за пруд или даже за Дунай. Думаю, останется немалая сила, которая добьет поляков, раз обломалась с Россией. Алипаши не простят поражения. В Константинополе великих визирей казнят чуть ли не каждые два года. Значит, ему надо доказать, что неудача временная, несмотря на потерю ряда крепостей. А главное — Днепропетровского лимана, за который я вцеплюсь зубами и когтями. Но и очаков будет взят в ближайшее время. Марткин наметил одновременный удар суши и моря, который Магометани не выдержит. Такая же участь ждет Клибурн. И это уже серьезный удар. Пусть османские пауки дерутся в свои банке, нам от этого только польза. Я еще добавлю керосина, устранив парочку наиболее толковых чиновников. Добавьте к этому идеологическую диверсию и нагнетание обстановки среди мирного населения. Забавно, что мои нервотрепки только начинаются. Сейчас придется озаботиться снабжением крепостей, где необходимо оставить мощные гарнизоны. В первую очередь это касается Очакова, Кермана и Кинбурна, а также Ислам Кермена переименованного в крепость Христа, прикрывающего тыл армии и блокирующий перешеек. Еще надо закрепляться на Южном Буге и основать здесь мощное укрепление. В своей реальности я посещал Николаев и примерно знаю, где можно строить город. Понятно, что он будет назван в честь какого-то из моих детей или племянников. Пока придется ограничиться крепостью. Надо реально оценивать свои силы. Я и так малость поддался эмоциям. Сейчас глупо рассуждать о более масштабном освоении. Ведь надо учитывать фактор завоевания степи. Ее надо удержать, что гораздо сложнее. Это ведь огромное пространство от Дона до Южного Буга фактически без населения. Большая часть нагайцев уйдет на Кубань. А далее их ждет новая дорога за Волгу и Яик. Надо обезопасить нашу засечную линию на Урале союзными кочевниками. Заодно добавить туда новую силу для баланса. Чтобы башкиры и калмыки не расслаблялись. Это снова приходят подозрительные новости с Поволжья и Урала. И света места пусто не бывает. Если мы не создадим в диком поле сети мощных форпостов с грамотной логистикой и продуманной системой патрулирования, то сюда будут постоянно проскальзывать различные вражеские отряды от Запорожцев до Татар. Главное, что под контроль взяты Днепр и Дон. Остальное — просто методичное выполнение плана. Массово переселять сюда людей глупо, и их негде взять в нужном количестве. Не мешает озаботиться с приглашением южных славян и даже молдаван, как было с Новой Сербией моего времени. Поэтому мы пока не полезем в Крым. Вернее, откусим небольшую часть. Надо переварить доставшийся кусок. Государь, раздался голос Языкова, прервавший мое самообичевание, плавно перешедшее в разработку нового плана. Что делать с пленными? Отрываясь от лицезрения очередной подводы, везущей партию изуродованных и вздувшихся тел. Пора возвращаться к текущим делам. Кстати, вопросами пленных у нас занимается интенданство. А сегодня вообще глава этой структуры, раз он находится в расположении армии. Пришлось привлекать Языкова, дабы он сосредоточился на обеспечении похода. У нас ведь основные силы расположены на юге, Вот Семен и перебрался сначала в Воронеж, а затем двинулся с нами. Хотя он и так постоянно торчит на главной верфи русского флота и обеспечивает снабжение магазинов, раскиданных от Кременчуга до Азова. Грамотное снабжение армии — это один из залогов нашего успеха. И выполняет эту задачу сын моего соратника, убитого стрельцами в далеком 1682 году. Кстати, его брат Сергей уже перерос Нижегородские верфи. Надо через годик-полтора ставить его главой торговой губернии страны. Однако об этом позже. Сам чего думаешь, нужны ли такие люди в лагерях или лучше в рабство продать? Лет пять назад я начал создавать трудовые отряды, где наряду со штрафбатами провинившиеся зарабатывали прощение. Нельзя же всех людей гнать в армию. Во-первых, Арестантов с оружием гораздо сложнее охранять. Здесь нужен баланс. Во-вторых, надо толково использовать человеческий материал. Если у вас в распоряжении хороший плотник или грамотный чиновник, то они всегда найдут приложение своих талантов. Постепенно к осужденным прибавились пленные. И наши небольшие отряды переросли в целые лагеря. Мы особо не лютовали, нормально кормили заключенных и давали знать и возможность выкупиться или меняли ее на своих людей. Многие нагайцы вообще перебрались на государственные и частные пастбища, перевезя туда семьи. То же самое было с различным разбойным элементом из христиан. После продуманной обработки наиболее адекватных и раскаявшихся пленных селили в особых лагерях с последующей возможностью получить землю или осесть в городе. Невменяемых, непримиримых, а также рядовых осман с татарами ждала дорога на рабские рынки Персии. Понятно, что наиболее жестокие меры применялись к подданным султана, крымского хана и польского короля. И на веру я здесь не обращал никакого внимания. Среди православных и иных христиан хватает сволочи. Своих я старался беречь, расселяя в окружающих городках. Толковым специалистам разрешали возвращаться на север. Хотя большая часть предпочитала остаться. Здесь свободнее. Много земли и для отдельного человека открываются немалые перспективы. Система работала, принося пользу и экономя немалые средства. Например, новую дорогу от Харькова до Самары-городка построили арестанты. Плюс многие хозяйственные объекты, включая каналы или лесополосы, созданы их руками. На военные объекты подобную публику мы старались не пускать. Зачем там лишние глаза? Для этого есть инженерные части и сами солдаты, чей труд нещадно эксплуатировался. За многих нагайцев попросили и других родов, их примерно семь сотен, и нет толку от кочевников в поле или строительстве. Хотя могилы не копают завидным рвением, устало улыбнулся интендант. Османов и татар в плен не брали, разве что есть три сотни раненых. Думаю, половина скоро приставится. Помощь им никто не оказывает, только дали воды немного еды и тряпок перевязаться. А вот насчет пленных христиан — даже не знаю. Около тысячи валахов и молдаван сдались сами. Также под охраной сидят 500 черкасов и прочего разбойного люда. Но эти бросили оружие после окружения их кирасирами. Не густо. Вроде такое великое сражение, где сошлись более двухсот тысяч воинов. Бились уж больно, остервенело, государь. Никто никого не щадил, особенно в первые два дня, позабыв о полоне. И у басурман попросту нет медицинской службы, как у нас. Нее вообще в мире не имеется. Если верить, Блюмен просто, конечно. Потому и померли от ран тысячи магометан. Их лекали только важным воинам и знать помогают, остальные сами по себе. Да и наши степники с донцами многих добили, когда хабар собирали. Это языков так толерантно назвал мародерство убитых врагов, о добыче мы еще поговорим. Она у нас собирается системно, без всякого крысятничества. Война хоть как-то должна кормить сама себя. Слишком жадные и непонятливые воины посажены на коле недалеко от стихийного кладбища. Вроде объясняешь, что кара последует незамедлительно, только не понимают. Мне плевать на обноски или прочую мелочь. Но оружие, деньги, кони, повозки, провизия, добротная одежда и даже хорошие сапоги идут в общий котел. Народ здесь брезгливый, и те же крестьяне всегда рады ношенной рубахе или халату. Я не крахоборствую, но глупо оставлять всяким падальщикам полезные вещи, и при дележке всегда учитывается вклад полков в общее дело. Предупреди нагайских старшин, что они будут головой отвечать за взятых на поруки соплеменников. Насманов это татар под нож. Пусть он хоть мурзай или бей, глупо брать выкуп с врага, который завтра будет убивать моих воинов. Игры в милосердие закончились. Смотрю на непроницаемое и уставшее лицо Языкова. Черкасов и прочие разбойные люд в колодке. Как на море станет спокойнее, отвезем вазов. Там наверняка уже ждут персидские торгаши. Продадим им вражин, заодно денег на доставке, заработаем. Но перед этим вызови донцов. Пускай опросят пленных, вдруг среди них есть достойные или просто заблудшие люди. Этих в трудовой лагерь подворонишь или белой колодесь. Пусть строят или рубят породу. Через годик посмотрим, заслуживают ли они помилования. Делаю небольшую паузу, обдумывая судьбу валахов с молдаванами. Эти народы начали потихоньку селиться на осваиваемых нами землях. Только нет у меня к ним особого доверия. Хотя не все так однозначно. С едисанскими запорожцами все ясно, вменяемых людей там мало. А вот их подельники — люди подневольные. И с Собеским они неплохо бились когда тот начал чудить с вопросами веры. Давно пора начать создавать на Днестре и прутья лояльные России силы. Может, из этих подготовить отряд, включая агентов влияния разведчиков? Молдавия и Валахия мне не нужны, но как форпост против поляков и австрийцев самое милое дело. И к Черноморскому побережью их никто не допустит. У меня на него свои планы. Завтра прибудет Гаврилов, с ним решу вопрос Валахов и Молдаван. Они все-таки православные? Произношу и внутренне усмехаюсь. Морозине пленил еще пять сотен греков с потопленных и захваченных османских судов. Посмотри потом, есть ли среди них стоящие мастера или действительно раскаявшиеся. Этих на север, остальных в колодке к черкасам. Все равно Джан Пауло отобрал себе хороших артиллеристов и моряков, а всякий сброд не жалко. Теоретически, продавать в рабство единоверцев чуть ли не преступление, однако православным грекам это не мешает, а запорожцы вообще захватывают в полон своих же людей из Гетманщины с Польшей. Если бы не моя рациональность, то сидите на колех рядом с крысами. Ладно, далее обойдутся без меня. Несмотря на то, что война отнимает массу сил, ее надо продолжать. Завтра соберу совет, выслушаю предложения генералов. Заодно... Подойдут новости от преследователей, отступающих бусурман. Затем поеду под стены Очакова. Хочу посмотреть на взаимодействие армии и флота. Надо проводить постоянный анализ ситуации для понимания, правильной ли дорогой мы движемся. И вообще необходимо выслушать моряков во главе с морозине, чего они думают о защите Днепровского лимана. Потом у меня остается одно дело. Пусть правитель не может позволить себе излишнюю эмоциональность. Однако есть один мерзкий город, при мыслях о котором меня аж трясет. Называется он Кафа, и много десятилетий являлся центром работорговли, через который прошли сотни тысяч русских людей. Надо посетить этот вертеп и немного навести там порядок. Мне просто необходимо удовлетворить свою кровожадность и выплеснуть ненависть. «Я случайно не становлюсь э -э психопатом?»